Охотнику часто приходится сталкиваться с неожиданностями и опасностями. Каждый опытный охотник старается не упустить благоприятных моментов. Подтвердить сказанное может следующий случай со мною. Дело было в осеннюю темную ночь. Я был в то время в глухом и малом незнакомом лесу. В течение дня я расстрелял все свои заряды. Сначала я подумал взобраться на высокое дерево и провести на нём ночь. Но потом намерение своё изменил и направился домой. Не успел я пройти двадцати шагов, как передо мной точно вырос большой разъярённый медведь. Его огромная пасть была открыта. Казалось, что он хочет проглотить меня. Своим громадным телом он преградил мне путь. У меня, как назло, ничего не было, кроме двух кремней, которые я всегда носил из предосторожности с собой. В такую критическую минуту я был рад им, как самому наилучшему огнестрельному оружию. Один из них я с такой силой бросил в пасть великану, что он прошел через весь рот и остановился глубоко в горле. Медведь от боли сильно зарычал, и быстро побежал. В это время в моей голове блеснула счастливая мысль. Я бросил второй кремень в животного. Мне это удалось. Второй камень пронзил животное и столкнулся с первым с такой силой, что выкресанный кремнями огонь сжег все внутренности медведя, и он лопнул с оглушительным треском. Клочки его мяса разнесло по всему лесу. Таким чудесным образом я был спасен. Не знаю, чем это объяснить, что самые страшные звери всегда попадались мне в те критические моменты, когда почему-либо я не был готов к их встрече. Не могу допустить, что инстинкт их подсказывал им о моей беззащитности.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 Мне ничего не оставалось делать, как взобраться на дерево и приготовиться к защите. Но, к несчастью, тут мне не повезло. Когда я взбирался на дерево, то уронил охотничий нож, и у меня ничего не осталось, кроме голых пальцев, которыми я, конечно, не мог отточить кремень. А медведь стал на задние лапы под самым деревом и выжидал свою жертву.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 что настоящий охотник всегда носит, подобно истинному философу, все свои вещи при себе. Моя охотничья сумка всегда была наполнена нужными и ненужными вещами. Немного порывшись в ней, я нашёл небольшой моток шнурка, какой-то кусок старого изогнутого железа и, наконец, банку с горохом. Всё это я доставал очень осторожно, чтобы враг не понял моих планов. От крепкого мороза горох стал совершенно твердым, даже обледенел. Недолго думая, я приложил его к своей груди, чтобы дать ему оттаять под влиянием тепла своего тела. Затем привязал к шнурку железо, а к железу прилепил оттаивший горох и быстро бросил его на землю, оставив у себя в руках кончик веревки. Кусок железа, облепленный горохом, пристал к рукоятке моего ножа, потому что остывший уже на холоде горох примерз к ножу. Мне удалось таким остроумным способом притянуть нож к себе на дерево. Достав свой нож, я начал быстро оттачивать кремень, чтобы можно было приступить к серьезной обороне. Едва я...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 но и всякую способность снова когда-либо лазить на деревья.